29 января 22. -е. Звучит огненный провод духа. По нему долетает далёкая весть. И не странно ли, чем шире, чем космичнее мысли, чем дальше они от малых личных переживаний, тем полнее вливаются они в сознание и питают его. Личные связаны с кармой, которую нарушить нельзя. Сверхличное мышление не связано кармическими условиями и ограничениями. Легче в отношении кармы написать философский трактат, чем узнать своё личное будущее на ближайшие месяцы или сроки значительных перемен своей собственной судьбы. Недаром завеса будущего опущена над сознанием, и изредка лишь поднимается, она и даётся человеку узнать кое-что о себе. Есть ещё и другая причина. Будущее существует в потенциале, как нечто подвижное и зависящее до известной степени от воли человека. Подвижность будущего не даёт возможности ощутить его точно, но несомненно одно: это следствие порождённых причин, действующих в созвучии с ними. По причинам определяются следствия. трудность лишь в том, что личные кармы и кармы народные, общечеловеческие и планетная тесно переплетены друг с другом. И ум человеческий не в силах разобраться в сложности многочисленных нитей. И можно сказать лишь одно: мудрый закон, скрывающий личное будущее человека за завесой неизвестности, ибо не все бы выдержали знание своей личной судьбы и согласились бы исчерпать её до конца по предначертанному владыкой кармы плану